Да и джина, дьявол, почему ты молчишь? А? Что, дорогой? И сонная, расслабленная полуулыбка. Пусть думает, что его потное сопение довело ее до умопомрачительного экстаза. Старался ведь, так старался, бедненький. Ты действительно считаешь, что я могу это сделать безнаказанно? А голосок-то дрожит. Уэн, дорогой, против тебя у него ничего нет. Ни у кого ничего нет. В прошлогоднем заговоре ты участвовал м -м, заочно. По крайней мере, все свидетели уже год как в могиле. Машина уничтожена. тершан выбил себе мозги. Я буду молчать. А Джейджу абсолютно невыгодно выставлять себя лопухом, попавшимся в простейшую ловушку. Упаси, все творец подробности просочаться за кордон в шиэтру. Он вывернется наизнанку, Сам себе язык отрежет, но спрячет все следы деятельности Олерина. Пользуйся моментом, ведь он сейчас уязвим, как никогда. Твое оружие – публичность. Запомни это. На глазах у всего двора не сделаешь того, что можно в темном переулке и без свидетелей. А если он прикажет экзортом меня арестовать на месте? Да и Джина, я не хочу в гости к столовам Урграйна. Ты еще заплачь, слизняк. Да с чего бы это ему делать? Ты вернулся из-за границы. Обнаружил в своем доме наивного кузена и отсутствие законной супруги. А она, оказывается, шашни крутит с лорд-канцлером непорядок. Я не знаю. Зато я знаю. Дьявол, раздери О, Ты собираешься всю оставшуюся жизнь прятаться под личиной Глэра, да? Ну, тебе, конечно, виднее. А теперь добавим в блюдо перца. Вот уж не знала, что тебе нравится подглядывать за парочками. Говорят, Джейвидж – отличный любовник, терпеливый и ласковый. Он умеет доставить женщине удовольствие. Фейм будет с чем сравнить, и эти сравнения окажутся не в твою пользу. Но, может быть, тебе бы хотелось отдать свою жену в хорошие и умелые руки? Тогда не спорю. Все-таки мужчины думают не тем местом, которое предназначены для этого природой. Удовлетворенно подумала Дэйджина, когда стих и поток брани и расстались жизнью все хрупкие предметы обстановки. Похоть и власть, а точнее власть похоти и похотливая властность. Именно такие слова следует вышить на вашем знамени. Прощай, Уэн. Свидимся не скоро, не раньше, чем через 300 лет. Командор Урграйн не знал, куда глаза девать. Менее всего он хотел застать своего патрона в таком растерзанном виде. Глаза как щелочки, на небритых щеках засохшие разводы слюны и крови, весь согнутый в три погибели. Длань милосердная, довели человека проклятые магики. Простите меня, милорд, простите, что бужу так рано, но у меня срочное дело, не терпящее отлагательств. Рус промычала в ответ что-то нечленораздельное. Слепо шари руками вокруг в поисках опоры. Что, Рос, вам плохо? Позвать доктора? Заходите и ферзь закройте. Будем справедливы. Ровно через четверть часа лорд Джевиц не только в себя пришел и мог сфокусировать взгляд на раннем госте, но и вполне овладел человеческой речью. Лосару пришлось помочь ему надеть китель из старых запасов и натянуть сапоги. Командор деликатно не стал спрашивать, что случилось с вчерашним вицмундиром. «За утренний вид я могу поблагодарить господ чародеев», – буркнул смущенный Рос. «Имею теперь что-то вроде подучей на долгую и крепкую память со всеми вытекающими». Хм. Подспудно гнетущая мысль о том, То они с Альрином в гораздо большей степени родственники, чем хочется думать, не только не давала покоя, но ближе к ночи спровоцировала припадок. Чем саноубийца лучше отца-убийцы? Только побудительными мотивами, не так ли? С влажным холодным полотенцем на лбу и дымящейся трубкой во рту лорд Джевидж выглядел скорее комично, чем трагично. Но командор не обольщался. Ему предстояло доложить о ночном самоубийстве лигру дершана и пожаре в загородном доме, уничтожившем мне машину А реакция на любой неприятный инцидент у канцлера зачастую непредсказуемая. Однако сегодня буря миновала, или на нее не хватило силы злости. «Говорите, Полю себя пустил весок, Сам или помогли?» – полюбопытствовал Рос. «Никаких сомнений». Прямо на глазах акторов череп разнес. Значит, у нас больше нет главного свидетеля против джины. И дьявольской машины тоже. М да, это плохо. Лосар очень плохо. Голову даю на отсечение. Эта скользкая тварь опять умудрилась вылезти из болота сухой и чистенькой. А как бы она иначе сумела дожить до 150 с гаком лет? И хотя вопрос, заданный командором, был риторическим, он, как нельзя, лучше отражал истинное положение дел. Вот почему им нельзя позволять заживаться долей положенного природой срока. «Слова кровавого канцлера», – сдержанно усмехнулся начальник тайной службы, Джейвич изобразил на лице нечто похожее на злобный оскал. «Для настоящего образа кровавого канцлера» У меня, к величайшему сожалению, не хватает фантазии. Сказывается грубое армейское прошлое и примитивное представление о справедливом возместии. Он задумчиво потер переносицу, пытаясь сосредоточиться. Кстати, неприятности в связи со смертью мэтра Дершана будут не только у нас. Из-за этого на сефарских рудниках может случиться затопление. Надо сообщить лорду Фаталу, хозяину рудников. Лорд Урграй иногда ловил мысли на лету, как в этот раз. «Вызвать на официальный допрос?» – улыбнулся он. «Лучше взять под арест и навсегда отучить их шаться с магами. Пусть лучше потратиться на новый паровой насос, чем связываться с кем-то вроде Даршана». «Теперь у нас и лорд Фатал на крючке», – обрадовался Лосар, мысленно потирая руки. «Остальные-то заговорщики хоть живы». «Вполне живы и поют дознавателям, что твои соловьи», – заверил лорд-канцлер Урграйн. Надо заметить, зараза расползлась очень далеко. Пришлось даже кое-кого из, из придворных кавалеров взять под белые руки. «О», – заподрился Сурос, – «значит, наши с Феймриал полуночные посиделки оказались весьма кстати. Я так и знал». «Вы, как всегда, правы, милорд». Никогда нельзя надеяться на полную защищенность, даже во дворце. Лучше самому все проконтролировать. Вечер накануне выдался жарким. По всему выходило, над Фейм еще сильнее сгустились тучи. Ведь в представлении кулдунов только она знала слишком много лишнего. Стало быть, феймрел бран Эрмат по старой чародейской традиции должна умереть. Чем скорее, тем лучше. Умнички Лосару, Объяснять дважды не пришлось, он сразу все понял. Личные императорские покои ночью охраняла гвардия, а мистерис Эрмаат, лишенную подобной привилегии, развлекал пирожными и душевными разговорами лорд-канцлер до тех пор, пока человек-командора не подал условный знак, мол, опасности больше нет. «Мы выскребем всю плесень без остатка», — пообещал Руграйн. «Новая нарастет». Безнадежно отмахнулся джевич «Не нравится мне это самоубийство. Какое-то оно очень своевременное. Такое же сомнительное, как откровение Тайджины или предполагаемая атака бомбистов на принца. Слишком много событий сразу. Вы не находите?» Мисс Махавир затеяла многоходовку. «А мы не можем просчитать ее следующий шаг. Не то что заглянуть на два-три вперед», констатировал Росс. Из всего вышеизложенного командор сделал несколько выводов. Во-первых, давление на подозреваемых следует усилить. Во-вторых, бдительность утроить. А в-третьих, если все сложится удачно, то скоро появится новая леди Джевидж. С этой убежденностью командор покинул своего неукротимого патрона. Но для самого Роса, не заладившаяся с самого начала утра, продолжилось тоже не самым лучшим образом. Еще через полчаса, не столько по душу, сколько побренное тело лорд-канцлера, явился его личный доктор. Я с ума сойду с вами, мэтр. Никуда вы не сойдете, милорд. Стойте прямо и дышите ровно. Вот так. Правильно. Вдох, выдох. Глубже. Отлично. А теперь ложитесь на спину. Пухленькие пальцы профессора только на вид производят впечатление мягких. На самом деле они крепче и тверже плотницких гвоздей, когда впиваются в подреберье и такие же холодные, как гвозди. Тут болит? Ай! Значит, болит! Мрачно буркнул метр и сместил палец левее. А тут? Ой-ой! Понятно. Опять кушали все подряд. Мэтр, мне было некогда, знаете ли. Зато у меня полным-полно времени. Вставайте, одевайтесь и будем пить лекарства. Сначала вот эту маленькую ложечку, потом из мензурки и двенадцать капель на чашку воды. Трудновато все-таки прятать нешутейное беспокойство за маской лекарского цинизма. Стар не алкоренный для полноценного лицедейства. А теперь признавайтесь, высокопревосходительство, был припадок, напрямик спросил мэтр. Только честно, меня не обдуришь. Вчера, поздно вечером, покаялся Джейдж. Прямо тут. Было отвратительно. Теперь голова болит. Профессор недовольно поморщился. Кому ж приятно, когда судорога скручивает все тело и перестаешь себя контролировать, словно младенец. Отлежаться бы вам, милорд, дней пять, не трогая головой от подушки. А мы бы уж так и быть, все втроем, с Кайром и Мистерис Фэймрилл, поскакали бы вокруг зайцами. Значит, пьем дополнительно два чудесных порошочка. Мерзкие? Так это же просто замечательно. Где вы видели вкусное лекарство? К слову, а где наша прекрасная дама?